Глава седьмая. Рудники. Взбучку за самовольные изменения своей дислокации я всё же получила. Правда, мягко, в форме просьбы, дабы прекратить все споры по этому поводу в дальнейшем, напомнила мужу, что я взрослая и самостоятельная женщина. Я помню, насупился он, но ты ещё и Каралиева, Таратума, Дарбогини, и наконец, моя Туа. Для любого твоего перемещения необходима большая компетентная свита и охрана. Со мной были ученые и охранники. Если хочешь, в следующий раз мурку запрягу поработать, но ты не можешь меня закрыть в четырех стенах из личных соображений». Скосила глаза на мурчащую нау, зависшую над чаном землей. К тому же от ее мурлыкань я покачивался тонкий ворсистый всход. «Здесь много стен, не четыре», — буркнул король. И зачем ты меня пытаешься в них закрыть?» — приподняла бровь. — Затем, чтобы ты была в безопасности, — отрезал супруг. — А, я на Фионе всегда в безопасности. Население ко мне хорошо относится. Охрана за мной везде таскается. Разве что в уборную не заходит. Куда еще ты безопаснее, а? — развелая руками. — Я не знаю. — внезапно вскричал он, зарывая с пальцами волосы. Я, когда тебя выпускаю из поля зрения, у меня сердце замирает и выть хочется, а ещё зверь начинает тебя всюду искать, одирая твой запах от всех остальных. Разум я понимаю, что мои опасения беспочвенны, но ничего не могу с собой поделать. Опустошённо признался Аме, глядя в стену мимо меня. Это проблема. Мне и, честно тоже как-то не по себе, когда муж куда-то уходит, но я изо всех сил пытаюсь взять себя в руки. и не паниковать по этому поводу. Хорошо, я буду тебе сообщать всякий раз, как куда-то соберусь. Но и ты без меня в этом случае стен дворца и обсерватории не покидаешь, выдвинула своё условие. Я же тоже переживаю. Ам, подумав, согласился на это, попутно сообщив, что живую неучнённую растительность, что уже обрасла мховыми комочками, он в наши покои не пустит, а потому Пусть это чудо природы стоит здесь. Это чудо природы долго не простояло, так как к нам заявился Тар Ю Ци, который привел с собой скромного нервного бугая, который плотоядно смотрел на катку с растением. Оказалось, что это местный биолог, а потому неплохо было бы изучить растения по-хорошему. Скрипя сердцем, отдала Чан с пушистыми комочками на опыты. После ужина ещё и пришлось Дусю успокаивающе наотпаивать, так как она переживала, что её тело не идеально для первого слияния и боялась, что Ирса её в таком виде голой увидит. На это заявление громко рассмеялась Видка, сквозь смех сообщившая, что мужчина здесь вообще женским угорённым телом не избалованный, так что переживать по этому поводу даже смысла нет. Натара Ирса перед походом в пещеры Надери самые мощные наручники, что в мерис в наличии, опасаясь печального исхода. Ох, боюсь, когда эти двое родят ребёнка, то он будет или просто изумительно сильный маг, или офигенно а ну, магичный человек, выдохнула Авита, когда мы отправили нервничающую сестру в пещеры. Даже не знаю, что предпочтительнее, покачала я головой. Одну пещеру нам эта парочка всё-таки разрушила. Но если учесть, что Оти ещё расширила подгорное пространство, то это было не критично. Да и магия к тёплому сезону успеет всё восстановить. Лично я выдохнула только после того, как слияние этой странной парочки было подтверждено документально. И сразу после церемонии огорчила Дусю о её будущем профессиональном поприще. Ну я же ничего не знаю в выращивании растений на Эфеоне, ужаснулась она. Именно поэтому тебе даётся пара циклов, чтобы всё изучить. Начнёшь с поселения, где ведёт хозяйство Валентина, потом проедешься по остальным, изучишь всё, посмотришь, чего им самим не хватает, а затем примерся к за обучению ларов, оповестила я. А если я что-то не то сделаю, уверенности моей сестре явно не хватало. Если что-то будет не так, то тебе тут же об этом сообчат те, кто на земле проработан не меньше 500 лет. Разберёшься понемногу, или ты хотела домохозяйкой побыть? спросила она всякий случай. Ну нет, дома я за последние годы насиделась уже, покачала она головой, крепко сжимая при этом руку мужа. Тогда давай, раскачивайся и вперёд на подвиги, подбодрила я её. На изучение информации до сих хватило полтора цикла. После чего она ещё 10 дней потратила на изучение материала библиотеки и так и принялась за дело. Собрала ларов из посещённых ранее деревень и принялась излагать свою точку зрения по поводу целесообразного использования земли. Лары впечатлились и согласились расчистить место под экспериментальные поля. Три строительные бригады это всё, что удалось насобирать Без выходных трудились над возведением тёплых домов для аларов, не обращая внимания на падающий снег. По крайней мере, в поселениях севернее столицы удалось отстроить 50% домов. Зима в столице выдалась мягкая, по ощущениям было что-то около минус 5 градусов, и никаких тебе метерий, потусторонних пронизывающих ветров и прочей радости. Лишь Зина старым дымом и урианой Съехала я со Строговго дворца, так как там начался сезон штормов, и жить стало, мягко говоря, неуютно. У меня начал расти живот, вот прямо так, бугорком. Каждое утро смотрела на него, не веря своим глазам. Внутри всё дёргалось от предвкушения, что вот он там, мой ребёнок, который скоро совсем подрастёт и родится, и я буду держать его на руках. скосила глаза на аама который тоже с умирением поглядывал на меня и работали мы до сих пор в одном кабинете и я была уверена что стулами приближается к моему как минимум на сантиметров в день потому что был он уже на месте той самой снесённой стены коротшо он вздыхал и часто смотрел на меня отвлекая от рутинной работы и вот и сегодня он с меня глаз не спускал и как он в таком режиме управляет королевством Раздался короткий стук в дверь, и в кабинет вбежала Ларли, испуганно смотря на короля. Не поняла, не мог вестника прислать что ли в ваше величество. Он поклонился. Моя туа, госпожа Изольда просит, чтобы вы срочно появились в западных рудниках. Там что-то случилось. Он переступил с ноги на ногу. А почему сама госпожа Изольда не пришла, чтобы сообщить нам об этом? Нахмурился Ами. «Майя Туа собирает в этот поход госпожу Евдокию и Тара Ирца. Они зачем-то ей тоже понадобятся», – пожал плечами глава обсерватории. Собрались мы быстро и уже через полчаса под усиленной охраной появились в ближайшем к грудникам портале. «И куда теперь?» – спросила я, оглядываясь вокруг и видя лишь заснеженные холмы. «Две тысячи шагов на восток», – потянул Ам, также оглядываясь по сторонам. И мы пошли. Впереди растапливая магией снег шёл Тар ирц, за ним ешел Тар ли, затем я и ам, который отказался отпустить меня от себя даже на метр. За нами двигались изорда с евдакией, а замыкали это шествие охранники Ларавиба и заметно округлившаяся мурка. Не знаю, когда у неё появится потомство, но в лирианка явно не прошла бесследно для её фигуры. После того, как мы вошли на соседний холм, нам открылся вид на так называемые рудники. Точнее, это было некое горное поселение, по сравнению с которым деревня Лара выглядела элитным жилищным комплексом. Настолько здесьние сараи не походили на жильё. Когда мы подошли ближе, нам громко выругался, а ещё через минуту я поняла почему. Из сараев на улицу вышли из две сотни ларок с рабским клеймом на лице. «У вас на рудниках служат лары?» спросила я. «А они в чем-то провинились?» «Нет, на этих рудниках их вообще быть не должно», отозвался муж и прибавил скорость. Погорячилась я про две сотни. Здесь их оказалось более трех. «Где осужденные на нахождение здесь тары?» громко спросил Ами о упавших на землю в глубоком поклоне рабов. Один из ларов с правого края Воратов оглянулся и кивнул на вход, прорубленный в ближайшей скале. Мужчины поспешили туда, но я отдёрнула караря за руку. "Я с тобой". "Нет", проворчал он. "Изуль дойдёт с нами, так что там будет намного безопаснее". Я пошевелила бровями, а Мянехти кивнул, соглашаясь с этим аргументом. В итоге в пещеру мы вошли все, кроме Нау. Прошли сотни шагов, подсвечивая дорогу магическими светильниками, и скоро оказались в большой, круглой и очень тёплой пещере, где сидели тары, попивая сок из кружек и что-то обсуждая. Так бурно, что даже нас заметили не сразу. А как заметили, так в нас полетели заклинания. Первую партию отразили Корур и Тар-Ирц, а вот вторую задержала Дуся, выступившая вперёд. Заклинания впитались в нее, не причинив никакого вреда, что вызвало озадаченность атаковавших нас, заключенных. «Пойду поздороваюсь со всеми», – она улыбнулась и ступила под круглый каменный свод. «За ручку!» В качестве физической защиты рядом с ней шел Тар Ирц. Она встала перед первым же Таром. «Как вас зовут?» – мягко спросила она. «Таргук», – промямлил он. Очень приятно. А я, госпожа Евдакия. Сестра схватила мужчину за руку и потрясла секунд 20, после чего Тар завалился на бок и посолотавел. Ну, кто ещё хочет познакомиться? улыбнулась приветливая женщина. Все мужчины, находящиеся в пещере по другую сторону от нас, тут же отскочили к ближайшей стене. Те, кто не хочет лишиться магии, должен выйти из пещеры. предупредил ам. Но там же холодно, тут же послышались возражения. Госпожа Ивдеки, можете здороваться дальше, с мягкой улыбкой разрешил король. Старый Опромить бросились к выходу, обходя миловидную женщину по стеночке. "Да просить", кинул король в сторону охраны, но при этом с прищуром следил за Изольдой, уже что-то искавшей на полу пещеры. "Что там?" спросила я, подойдя к ней. Сейчас найду и покажу, она тяжело вздохнула, смахивая с лба пот, и пустым взглядом уставилась в стену. Ага, ринувшись к этой самой стене, она по пути схватила небольшой камень и шарахнула камнем по стене. Треск с грохотом обвалилась, являя нам широкую дыру. Изольда, к вящему ужасу Таролии, засунула в эту дыру голову, осматривая по сторонам. Мы только переглянулись, не понимая, что происходит. Амья на всякий случай подошел ко мне, дабы защитить, если что. «Нашла!» а С громким радостным воплем ясновидящая вытащила голову из проема, запихнула туда руку и вытащила два большущих синеватых камня, прозрачных и как будто светящихся изнутри. Мужчины ахнули, неверяще смотря на камни. «Что это?» Спросила я, смотря на шарашенные лица мужчин: "Это яйца яжи?" Выдавил из себя Амя. "Чьи яйца?" Дуся приподняла брови. "Яйца яжи. Они ходят в можжество легенд, но их самих не видели уже более миллиона лет", высказался Тарулий. "И зачем они? Легенды это хорошо, но мне нужна конкретика. Затем, что вы с Дусей беременны и о магичны?" И вам нужен аккумулятор магической энергии для того, чтобы ребёнок напитывался магией. Изольда радостно улыбнулась, сверкнув белыми зубами на опыленном лице. Бумс. Вот зачем она это сказала? Кто нам теперь Тара Ирца откачивать будет? Точно не Дуся, которая неверича схватилась за свой живот. Я? Я? Она глубоко вздохнула, пытаясь справиться с эмоциями. Изольда простонала я. Можно же было как-то закончить, я не успела, так как на полу застонал будущий Папаша. Отправив тара ирца живой водой и найдя валериаanku слава клаве, для Евдакии мы наконец выбрались из пещеры. Здесь уже с кучей своих подчинённых присутствовал Ларви, опрашивая местных обитателей. Мы же поспешили в сторону портала. Как объяснила Изорда, делать нам здесь больше нечего. По пути к порталу Амсо пытался пристроить меня на свои руки, но я отбрыкалась. А вот Дусе проявить твердость в этом вопросе не удалось, а потому ехала она на ручках своего заботливого и очень переживающего мужа. В кабинет короля и королевы также валились все, кто был с нами, плюс добавились еще Клава с Ютьси и Вита с Роком. «И что теперь с этими камнями делать?» Амя-таки сгрёб меня в охапку и усадил на свои колени, а потому я уютно откинулась на тело мужа и теперь рассматривала всех присутствующих. Изольда выгрызила чьи-то там яйца на мой стол и отошла в сторону. «И из них необходимо сделать амулеты и носить на теле», — сообщила она. «И всё?» — у меня приподнялись брови. «Ваше Величество!» «Для того, чтобы камень был настроен на энергию хозяина, его необходимо напоить кровью», – вмешался в разговор Тар-Юти. «Чей кровью?» – нахмурилась я. «Кровью того, кто станет хозяином камня. Этот орлей ожил, плотоядно смотря на камни. Может быть, есть другие пути?» Ам явно не был доволен такой идеей. «К сожалению, нет», – Изорда была непреклонна. Как только кровь попадет на камень, он будет активирован, так что предлагаю вложить камни в оправу, приделать к ним цепочку и отдать беременным женщинам». «Хорошо», – кивнула я, – «можете отдать мастерам, пусть делают». «Нет, сначала кровь», – Изольда уперлась рогом. «Вы просто себе не представляете ценности этих яиц. Без хозяина их тут же уведут». находящейся в помещении мужчины, тут же это подтвердили, поэтому пришлось надрезать ладонь и взять один из камней в руку. Дося повторила мои действия, над должным уклав дезтерильным скальпелем, и мы принялись ждать, когда же камень напитается. Ждать пришлось минуты две, и при этом с нашей ладони не упало ни одна капля крови, камни всё впитывали в себя. Когда же камни насытились, то порез тут же зажил сам собой. Без следа. Чудеса да и только. Мой камень изменил цвет и теперь был темно-синим, а дусин – светло-синим. Почти как камни в голубом уборе виты, только еще то на, на два светлее. Как интересно. Все правильно, камень чувствует королевскую кровь и определяет свой цвет по ней. И Зорда самодовольно усмехнулась и уставилась мне в глаза. А я вспомнила наш разговор, когда я усомнилась в том, Действительно ли я должна быть с королевой Эфиона? Теперь явится я же наглядно показали, что да, я на своём месте. И в такую камень тоже определил в королевские родичи, но та же Вита была чуть ближе к трону. Странно всё это. Едва удалось всех отправить по ихним маловажным делам, как в кабинет с отчётом вошёл Ларвип. Оказалось, что он к этому времени проинспектировал все родники на материке. Я также опросил всех участников ученённого безобразия. Оказалось, что некие друзья осуждённых таров, не давшие клятву верности королю, переправили ларов, предварительно поработив всех. В итоге на пяти из восьми рудников работали голодные, холодные лары вместо сытых и довольных жизнью магов. А как же надзиратели, представленные главным дознавателем для надсмотра за провинившимися? А большинство из них меня в глаза не видели и краду клятву не давали. Да и найти Таров на эту должность не так-то просто. Мало кто согласится из родового благоустроенного дома уехать к Лефу на куличке, гонять с провинившихся сородичей. А Лары эту должность не потянут по причине мягкого характера и небольшого магического резерва последних. «Да, проблема. Смысл отправлять Таров на рудники...» если они там чаи гоняют вместо продуктивного осмысления жизни. Ам развел руками, мол, всегда так было. «А вы бороться с этим не пробовали?» спросила растерявшихся мужчин. «Как с этим бороться?» Король был явно не в духе после сегодняшнего насыщенного дня. «Может, если покормить его, подобреет?» набрала быстренько сообщение Эрионори. «Тары и так отправлены на рудники. Это последняя инстанция». «Угу». Я причесала нос. А стране эти рудники нужны? Просто я просмотрела записи и поняла, что основную добычу руды осуществляют карьеры. Ну, как бы эти рудники являются местом исправления таров, преступивших закон. Пояснил Ами, не понимаю, куда я клоню. Это понятно, просто они же находятся на гособеспечении и проедают деньги казны. Кстати, надо бы не забыть к крестини наведаться. Она звала уже пару раз, но всё время как-то не хватает. Взамен мы получаем от них бесполезную работу, а то и всего лишь её видимость. Мужчины тут же заинтересованно уставились на меня. "Не что ты предлагаешь?" Король явно ждал от меня очередного шедевра. Я задумалась. "Ам, скажи, та рыба боится карав?" Возник в моей голове вопрос. М-м, я уже задумался. «Скорее разумно опасаются. Магия на них почти не действует, а по физической силе они в несколько раз превосходят таров. Не всех, конечно, но большинство». Я переварила эту мысль. «А карам выгодно сотрудничество с нами?» «Просто исходя из моих данных, кары кормились в основном за счет торговли с остальными народами Эфиона». «Очень», — супруг, кажется, начал понимать мою мысль. Так почему бы нам не снабдить кара физической силой для добычи ископаемых, а самим при этом снизить цену на закупку? Это было бы выгодно, предложила я. И тарам работа, и они под присмотром, и у нас голова не болит. Я пошёл исполнять, с горящими глазами отозвался Ларвип, о котором мы уже несколько забыли. Да, исполняйте, дал отмашку король и повернулся ко мне. Что? Я несколько смутился под его изучающе восхищённым взглядом, а он неуверенно покачал головой и тихо произнёс: "Я не знаю, какие небеса благодарить за такое сокровище, как ты. Весь эфион должен лежать у твоих ног. Каждый эфин должен благодарить тебя за то, что ты появилась в королевстве. Я у твоих ног, но я не знаю, как ещё выразить тебе своё восхищение". Иногда я думаю, что уже полностью узнал тебя, но каждый раз ты меня удивляешь. Ты уникальна, ты самая большая драгоценность нашего королевства. Ты принесла к нам жизнь, и самое главное, ты смогла оживить мою душу, которая ждала смерти, как избавления. Ну что ты такое говоришь? Я испугалась я этих слов. Я же просто Инесса, твоя жена, женщина, которая в своём мире не была нужна мужчинам. не смогла устроить свою жизнь. Я и на Эфион привлекаю таких же несчастных, которые оказались на обочине своего мира. Таких, как я, тысячи, даже больше, миллионы. А вот ты у меня один. Я не думала, что такие мужчины в мире вообще бывают. Ты меня защищаешь, оберегаешь и при этом даешь валять дурака. И это более чем достаточно для моего счастья. А он только покачал головой, оставаясь при своём мнении.